Нет моногамии. Шопенгауэр не видел в моногамии никакой добродетели, напротив, считал её противоестественной. В молодости писал он: мужчине требуется слишком много, а с годами всё меньше, женщине же наоборот. Потому большинство мужчин в молодости распутники, а к старости арогоноссы. Четвероякий корень. Первый труд Шопенгауэра, за который он получил степень доктора, назывался А четверояком корне закона. достаточного основания. Только что вышедшую книгу он сразу же с гордостью показал матери, тоже писательнице, с которой в те времена был очень дружен, вскоре от этой дружбы не осталось и следа. Прочтя название, мать поморщилась: "Что это ещё за четвероякий корень? Или ты написал пособие для аптекарей? Шпенгауэр и садовник?" Шопенгауэр, как известно, считал, что в основе мира лежит воля. Эта воля выражена в каждой вещи и, разумеется, в каждом человеке, и через них обращается к нам. Но чтобы услышать её зов, нужно отрешиться от себя, полностью отказаться от собственной воли. Другими словами, чтобы постичь тайну бытия, нужно преодолеть тесные границы собственной личности и превратиться в нечто вроде мирового эха. Сафранский рассказывает, как однажды гуляя по Дрезденскому ботаническому саду, Шопенгауэр надолго застыл у клумбы с цветами и благоговейно их разглядывал, словно внимая одному ему слышным голосам. Приметив странного господина, садовник подошёл к нему и поинтересовался: "Кто он и что, собственно говоря, делает возле клумбы?" "Кто это такой?" переспросил Шопенгауэр. "Если бы вы мне сказали, я был бы вам очень благодарен". собачья преданность уж опенгауера был неуживчивый характер неудивительно что за всю жизнь он так и не обзавёлся друзьями впрочем самого философа это нисколько не волновало наоборот он видел в отсутствии друзей повод для гордости тот кто оценивает ближнего по количеству друзей ничего не смыслит в человеческой природе утверждал философ дружба не медаль за особые заслуги собаки преданы тому кто их ласкает и кормит так и с людьми Много друзей у того, кто умеет вовремя потрепать по загривку, будь он даже 100 раз негодяем. Собака Шопенгауэра. Шопенгауэр до конца своей жизни оставался неисправимым мизантропом. С возрастом он окончательно превратился в старого брюзгу, который легче находил общий язык с псом по кличке Буц, чем со своими собратьями по виду. С собакой философ обращался куда лучше, чем с людьми, и порой беседовал с ней так, будто животное понимало его слова. Разумеется, время от времени он сердился на пса, и в сердцах бросал ему самое страшное оскорбление — человек. Отлов поэтов Как-то раз, прогуливаясь в лесу с Генри Торо, Ральф Уолда Эмерсон посетовал, что среди их современников не хватает настоящих поэтов. А я как раз недавно повстречал одного в этом самом лесу, признался Торо. Правда, он был покрыт оперением и не имел кафедры в Гарварде, зато пел божественно. Чудесно обрадовался Эмерсон: "Мы и зловим его и посадим в клетку". Вот так поэтически произнёс Торо: "Мы и истребили почти всех наших поэтов. Кто смеётся последним?" Сёрен Кьеркегор. которого считают предтечей экзистенциалистов за теорию единичности человеческой жизни серьёзно изучал иронию и юмор. Способность смеяться он считал компенсацией за недолговечность, боль и абсурд нашего существования, абсурд, который сопровождает нас от колыбели до могилы. В своём сочинении Диабса Алмата к Кьеркегор писал: В театре за кулисами начался пожар. Паяц выбежал на сцену, чтобы предупредить публику об опасности. Но все подумали, что он шутит, и встретили его слова громовым хохотом. Паяц повторил свое предупреждение еще раз, но смех сделался только громче. Мне кажется, что конец света будет сопровождаться хохотом тех, кто решит, что это шутка. Мимо цели В книге Луи Менана «Терри». Клуб метафизиков. Есть забавная история о том, как Оливер Уэндел Холмс жестоко раскритиковал основные постулаты платоновой философии. Холмсу хотелось узнать, что думает об этом сочинении его глубоко почитаемый учитель Ральф Уолде Эмерсон. Приговор был лаконичным и безжалостным: "Если устраиваешь покушение на короля, уж постарайся убить его наверняка".